Глава двадцатая. Сегодня наконец-то выспалась. Впервые за все время пребывания в этом мире проснулась в хорошем настроении. Лишь бы только не испортили, а то могут некоторые. Уже почти не думала о доме, о родителях, тем более о парне, который уже наверняка не мой. Ингрид как будто только и делала, что ждала моего пробуждения. Появилась почти сразу, как только я встала с кровати. Девушка начала хлопотать, предлагая различные платья. После всех убранств позаботилась о завтраке, который привезли прямо в комнату. «Интересно, здесь не принято завтракать за общим столом?» Спросила об этом. Ингрид объяснила, что принцы и его величество еще спят, поэтому стол не стали накрывать. Я посмотрела в окно, подметила, что солнце уже близко к полудню и долго еще будут спать до вечера заметив мои удивленные глаза добавила при этом густо покраснев их высочество каждый посетили свой гарем поэтому ночью не спали мои глаза сделались больше так так значит я не ошиблась насчет гарема хорошо что меня эта участь миновала и много у них наложниц «Об этом знают только управляющие. Они занимаются подбором и выселением девушек. Я замерла. То есть неугодных могут выселить?» «Нет, я неправильно выразилась. Отпустить, а не выселить. Насильно в гарем их никого не держит. Если кто-то захочет уйти, дают приличную сумму денег, все подарки, что когда-то дарил принц, и могут даже купить хороший дом». Все зависит от статуса этой девушки. Особо любимым, естественно, больше привилегий. Но, как правило, уходят редко. Дальше Ингрид поведала, что практически все женское население мечтает о том, чтобы попасть в императорский дворец, особенно в Гарем. Ведь, по сути, это прекрасная возможность обеспечить себе будущее. Эти девушки, как правило, потом удачно выходят замуж. Мужчины не брезгуют жениться на таких, наоборот, считают честью и гордятся, что их жена когда-то принадлежала монарше особе. Это означает, что женщина, как бы противно ни звучало, высшего сорта, так как в Гарем отбирают самых лучших. Мне, родившейся и выросшей в другом мире, конечно, не понять. Для меня это отвратительно. Еще Ингрид взгрустнула поделившись, что тоже когда-то пыталась пройти по такому конкурсу. Не выбрали. Но она не жалеет, потому что имеет возможность лицезреть предмет своего обожания почти каждый день. Я хотела спросить, кто именно из принцев владеет ее сердцем, но, подумав, решила, что не стоит. Меня это вообще не должно волновать. А что касается детей? Наверное, их много у их высочеств. Нет ни одного. За этим строго следят главный придворный маг и управляющий. Почему? Принцы не хотят продолжения рода. Дети, рожденные вне брака, не будут иметь прав на трон, а жениться их высочество пока не стремятся. Погоди, погоди, прервала я ее. Значит, у императоров две законные жены. Да, это не запрещается. Его величество женился сначала на одной, но она долго не могла подарить наследника. Тогда взял еще в жены эльфийку, так как они более плодовиты. И по воле случая обе забеременели. Дальше мне известно. Где сейчас императрицы? Что-то не видела их рядом с мужем. Про себя я подумала. Ничего себе. Здесь не только орки, но и эльфы есть. Кажется, догадываюсь, кто именно рожден от эльфийки. Карим по крайней мере, внешне похож. Они обе высланы из столицы много лет назад, живут в разных частях страны, каждая в своем дворце, Общение с сыновьями лишены. Таково их наказание. За что? Император устал от их постоянных конфликтов и что настраивали сыновей друг против друга. Всевидящее сразу после рождения принцев предложило расселить их в разные дворцы. Но Его Величество посчитал это неудобным, и ведь ему пришлось бы постоянно разъезжать, чтобы видеться с наследниками. Да и мальчики должны были расти вместе, иначе откуда возьмется братское чувство? Так оно, император мудро поступил. Как оказалось, не совсем. Когда императрицы чуть не отравили друг друга, при том, что такую пищу могли попробовать принцы, так как всегда трапезничали с матерями. И это стало последней каплей терпения Его Величества. И я не поверила услышанному. Отравили? Под носом у Всевидящей? Простите, что скажу вам такое. Девушка немного помолчала и присмотрелась к моей реакции, поняв, что я расположена по-дружески, продолжила. Всевидящего многое дано, но вы не боги. Даже имея такой дар, невозможно предвидеть все. Согласна с тобой ответила я, улыбнувшись. Ингрид сразу воспрянула духом и добавила. Императрицы подгадали такой момент, когда она была в трансе, то есть сознанием находилась далеко. Вот и сотворили такое, за что теперь расплачиваются. После случившегося император здорово повздорил с всевидящей. Она оправдалась, что мальчикам ничего не угрожало, а что касалось их матерей, то давно предупреждала его, но он сам не послушал. «Да, я поняла, что все, особенно монаршие особы, слышат лишь то, что им выгодно. А когда получается не так, как хотят, виновата всевидище. Всегда догадывалась, что такие способности не дар, а проклятие. Теперь еще больше в этом убеждаюсь». «Вам надо выбрать платье для приема», — вырвала меня из размышлений Ингрид. «Какого еще приема?» «Сегодня вечером». «Император хочет представить высшему свету новую всевидящую». Стало не по себе, так как меня, как всегда, не спросили. «Это обязательно?» Девушка улыбнулась. Слух о том, что вы во дворце, распространился очень быстро. «Почта ломится от писем с просьбами. Все хотят познакомиться с вами и просить о помощи. Сначала такой привилегии воспользуются высшие чины и знать». Этого еще не хватало. А если я еще не готова к такому? К тому же придется светить лицом, а я не хочу, чтобы меня все знали. Тут я вспомнила тетю Грейс и ее шляпку с Вуалью. Отличная вещь. Может, здесь что-то подобное найдется? Никто не заставляет вас общаться со всеми. Просто представит, а дальше можете уйти, сославшись на усталость, подсказала Ингрид. «График, по которому будете принимать людей с просьбами, еще не готов, так что имеете полное право отдыхать». «Спасибо», — ответила я, нервно усмехнувшись. «Приятно знать, что хоть какие-то права имею». Так как до вечера еще далеко, решила прогуляться по дворцу, а то вчера толком этого не сделала. Ингрид составила мне компанию. Выпросила у нее что-то вроде вуали, чтобы закрыть мне лицо. Чем меньше людей меня знает, тем лучше. Как ни странно, она не удивилась этой просьбе. Любезно предоставила тонкую ткань, через которую я все прекрасно вижу. Но при этом плохо видно меня. Дворец оказался не просто большим, огромным. Недолго и заблудиться. Здесь... Как и, наверное, во всех богатых домах, имеется отдельное крыло для прислуги, куда входят кухня, склад с холодильниками и мастерская по пошиву одежды. Все слуги, кланяясь, приветствовали меня, и я отвечала им кивком. Дальше Ингрид зачем-то повела меня в один из гаремов. Подозреваю, об этом ее попросили сами наложницы». Естественно, он располагается в отдельном крыле, и охрана здесь особенная. Женщины, похожие на мужчин. При виде их я сразу вспомнила хальяну. Такие же высокие ростом и с мощной мускулатурой. Только они не арчанки, или, может, наполовину. Что очень странно. Ведь закон о строгости запрета общения с ними еще в силе, насколько я знаю не сдержавшись, прикоснулась к одной из них. Она была не против. Нет, корком коркам не имеет отношения. Ее сила — результат воздействия магии, ну и плюс природные данные тоже имеют место быть. Нас пропустили, и мы вошли во внутренний дворик, весь уставленный вазами с цветами, а в самом центре — работающий фонтан. Возле него сидели несколько девушек, о чем-то радостно щебетали, но, увидев нас, сразу замолкли. Все девушки — темноволосые красавицы. Теперь вкус принца, как говорится, на лицо, И всех интересовал один и тот же вопрос — кто именно станет женой Карима? Да, это его гарем. Я сразу поняла, когда прикоснулась к первой из них. У всех довольно неплохое прошлое. Из хорошей семьи, воспитаны, образованы. И, конечно же, чтобы здесь оказаться, приложили немало усилий. Не хотелось никого разочаровывать, но пришлось признаться, что будущего не вижу пока. Девушки, естественно, расстроились. А некоторые почему-то стали ревновать принца ко мне, что очень удивило, ведь я не нахожусь среди них». «Почему лицо прячет? Наверное, уродина, хихи!» — услышала мысли одной наложницы. Меня это обидело и позабавило одновременно. «Наверное, так и другие могут подумать на приеме. Ну и пусть. Главное — продержаться год». В гарем Амира идти отказалась, да и Ингрид не настаивала, видя мое плохое настроение. Уже наверняка пожалела, что привела меня сюда, заметно загрустив. Кстати, ее мысли я тоже не вижу. Не иначе старое всевидящее постаралась Или девушка сама хорошо их скрывает. Молча она шла рядом, боясь даже смотреть на меня. Впредь предупреждай, если надумаешь устроить какую-либо встречу. «Хорошо», — согласилась она, на секунду подняв на меня взгляд. Сразу стала чуточку стыдно за свою злость и жалко девушку. «Действительно, что меня так разозлило? Неужели ревную? «Нет, мне все равно. Да. Плевать, сколько женщин у Карима. Меня это не должно касаться. Ускорив шаг, я почти побежала в свои покои. Ингрид едва поспевала. Достигнув своей комнаты, я передумала. Зайду-ка в сад. Вдруг арайские птички покажутся. Может, тогда мне легче станет». Служанка не зашла со мной. осталась ждать у дверей. А я, шагнув в это райское великолепие, снова испытала восторг. Побродив немного по извилистым дорожкам, любуясь прекрасными цветами, вдруг наткнулась на одного из принцев — Карима. Хорошо, что не видит меня. Сидит в расслабленной позе на ажурной кованой скамейке, глаза закрыты. Его лицо такое красивое и безмятежное, что я опять залюбовалась, и сразу забылась вся злость. Опомнившись, развернулась и как можно тише постаралась уйти. «Эвелин!» — услышала за спиной. «Да, ваше высочество!» — ответила, застыв на месте. «Уже уходишь?» — Подошел ко мне и встал напротив. Стараясь не смотреть в его голубые глаза, я произнесла. «Надо готовиться к приему. А вы? Что здесь делаете?» Про себя подумала. «Должен же отсыпаться после бурной ночи!» и тут же опять разозлилась. «Да что я в самом деле? Мне же плевать». «Я уже говорил ранее, что прихожу сюда ежедневно. Здесь лучше думается». Тяжело вздохнув, продолжил. «Надо решить проблему с орками, ведь договор действует. Не знаю, как преподнести это отцу, как он отреагирует. Хотите, я ему расскажу?» «Нет, не нужно». «Это наша с Амиром проблема. Сами решим». Такой ответ порадовал. И это ответ мужчины. На минуту я даже забыла, что было до этого дня. Как они с братом мотали мои нервы, соревнуясь, кто первым доставит меня во дворец. И о том, как мечтала сбежать от них из-за этого. Он замолчал, а я не знала, куда деваться. И как посмотреть ему в глаза. Казалось, если взгляну то поймет, как волнуюсь в его присутствии. Да что это я? Наверное, здешняя атмосфера так действует. Мне пора. Коротко проговорила и собралась уйти. Но Карим остановил, взяв за руку. Опять эти приемчики, ведь просила же. Но вырываться почему-то не стала. Подожди. Тебя что-то тревожит? Поинтересовался он бархатным голосом. «Вот зачем так делает? Использует свои чары?» «Ничего», — ответила, немного растерявшись, и взглянула-таки на его лицо. Глаза как небо, а улыбка... Так, наверное, могут улыбаться только эльфы. Нет, зачем он подошел ближе? Вторая его рука легла мне на талию. Сердце начало предательски громко стучать. Я затаила дыхание. Склонившись ближе к моему лицу, он шепотом вымолвил. «Ты ведь убедишь императора разделить империю?» Сердце, как будто сделав кувырок, встало на место и забилось ровно как прежде. «Вот же, гад, так испортить момент! Ненавижу! Как я вообще попалась?» «Это точно сад виноват!» Сжав плотно губы, я попыталась отстраниться, но он не отпускал. Умоляюще проговорил. «Так лучше для империи, пойми». Ничего не отвечая, упорно продолжала высвобождаться. Наконец он отпустил, и я быстро пошла прочь. «Советники готовят заговор». Я остановилась. Медленно развернувшись, поинтересовалась. «Заговор? Против вас?» «Конечно. Мы уже говорили тебе, но то были опасения». А теперь все точно известно. Предатели только и ждут, когда император покинет этот мир. И если наследник не определится, то ничего не сможем сделать. И наша клятва оркам будет нарушена. Вся надежда на тебя». Его лицо выражало беспокойство, а глаза такие печальные. Опять поддалась его чарам и, отведя в сторону взгляд, произнесла. «Постараюсь». «Ради орков постараюсь, а не ради тебя, бабник!» ворчала про себя, удаляясь. «Да что это я?» Вечером Ингрид помогла нарядиться, и я вновь надела вуаль. Было слышно, как подъезжали кареты с высокопоставленными гостями еще днем. К вечеру их стало больше. Теперь же толпа, скопившаяся в зале, гудела как улей. Я стояла в холле, ожидая своего выхода. От волнения крутило порядку волос. Очень хотелось убежать отсюда и спрятаться. Но нельзя. А почему нельзя? Почему я обязательно должна выходить? Резко развернувшись, хотела уйти. Но охрана не пропустила. Два человека, сомкнувшись передо мной, образовали преграду. Хотела возмутиться, но, услышав, как перестала гудеть толпа и распахнулась дверь в залу, Вынуждена была вернуться. Затаив дыхание, вошла. Народу очень много. Стоят чуть ли не вплотную к трону. а Лишь небольшое пространство оставили, чтобы я могла пройти. К моему удивлению, ничего не слышала не только ухом, но и мысленно. В большой толпе мой дар должен был обостриться, как тогда, в первый день на базаре. Слышала и чувствовала очень многих даже на расстоянии. Неужели все находящиеся здесь — люди с магической защитой? Сомневаюсь. Наверное, я переволновалась так сильно, что способности притупились. Почему она лицо скрывает? Первая мысль, которую услышала, но не поняла от кого. Чего она боится? Вторая мысль. Может, эта часть представления сейчас откроется? Что? Какое представление? Мы не в цирке. Подумала я, возмутившись. «Император выглядит чуть бодрее. Только лицо такое же бледное, и глаза выдают физическое страдание». Не без помощи поднявшись с трона, он постарался громко произнести. «Дорогие мои, наконец-то настало время, когда империя приобрела новую всевидящую». Торжественно показал в мою сторону рукой, ладонью вверх. «Что значит «приобрела»? Меня не на рынке купили». Продолжала ворчать про себя. Хорошо, что нахожусь под вуалью. Никто не видит кислого выражения лица. Я немного поклонилась всем, как того требовал этикет. Все присутствующие ответили тем же. А потом началось. Буквально отовсюду до меня стали долетать обрывки фраз, которые не успевала разобрать. Говорили все мысленно. Раньше никогда такого не было, чтобы я могла слышать столько людей одновременно. Пыталась сосредоточиться, но стало только хуже. Появилась головная боль и тошнота. Схватившись за голову, я крикнула. «Не все сразу!» Почти все замолчали. Только отдельные личности продолжали говорить. Что это с ней? Странное. Когда посетителей будет принимать? У меня куча вопросов. Собравшись с духом, я громко произнесла. «Когда будет готов график?» Тогда и узнаете про дни посещений, и тогда отвечу на ваши вопросы. А сейчас будьте добры, держите свои мысли при себе, а то тяжело слышать всех сразу». Все восторженно заохали. А я получила одобрительный взгляд от принцев и самого императора. Так вот зачем все это. Меня опять испытывают перед толпой. Хотели доказать, что я реально существую.